Глава 55. -я. Маленький пурпурный меч. С тех пор, как Иван Боло стал единственным главным префектом, его жизнь резко изменилась. Самым заметным отличием было отношение студентов. Стоило ему выйти на улицу, как все, от новичков до старшекурсников, выказывали ему огромное уважение. Отношение главных префектов других факультетов тоже изменилось. Вместо простых поздравлений, как в прошлый раз, они лично навестили его в попытке наладить дружеские связи. Ван Буэлэ был только рад принимать гостей, прекрасно понимая ценность заведения контактов. Не зря ведь говорят, что в этикете важна взаимность, поэтому следующие несколько дней он знакомился с главными префектами других факультетов. С приближением каникул первого учебного года среди студентов, прибывших в академию в одно время с Ван Буэлэ, начали появляться главные префекты. Вторым новичком, получившим эту должность, стала Джао Ямен. В начале года её активно обсуждали в сети, но больше она никак не заявляла о себе, И сейчас она сделала свой ход, заняв должность главного префекта факультета магических формаций. Следом за ней главным префектом стал Джои Фань. Из противостояния с Лу Цзэхауэ Чэнь Цзэхэном, растянувшись на целый год, он вышел победителем и стал главным префектом факультета боевых искусств. Пару лет назад это произвело бы в Дау Академии настоящий фурор, но Ван Бо затмил своим ослепительным сиянием и Джои Фане, и Джауи Мэн. Преподаватели всех факультетов, деканы и даже ректоры не могли не заметить таланта Ван Буэлэ у студентов его набора. Особенно выделялся Ван Буэлэ, о нём уже знали даже на острове Верхней Академии. Ректоры начали донимать расспросами коллеги, как только Ван Буэлэ стал единственным главным префектом факультета хромического оружия. Бордача, его декана буквально завалили вопросами. Каждый раз декан, поглаживая спаньёлку... Хвастался, что именно он заприметил Ван Боле и сделал его особым студентом. «Господа, может, вы не знаете, но как только я увидел Ван Боле, то сразу заметил неогранённый алмаз. Пока другие спорили, я без колебаний использовал мандат и зачислил его на свой факультет в особом порядке. Я ещё никогда не ошибался при оценке людей. Ван Буэлэ – прямое доказательство этих слов». Следующие три дня Бородач буквально сьел от счастья под завистливыми взглядами коллег Это напомнило ему о желании подарить Ван Буэлэд хармический артефакт. Немного подумав, Бородач решил отказаться от идеи вручить ему артефакт первого ранга и переплавить предмет второго ранга. Несколько дней спустя, глядя на плод своих трудов, Бородач не мог не признать, Ван Буэлэ действительно был визончиком «Этот плод достоин звания особого студента! Счастливчик!» В итоге Бородач решил, что сама судьба послала ему Ван Буэлэ, получив приглашение от декана... Ван Буола не забыл, что тот оказался единственным, кто во время заседания дисциплинарного комитета, где рассматривался вопрос об исключении, высказался в его защиту. Даже став главным префектом всего факультета, Ван Буола не забыл этого, поэтому сразу же разгладил складки на халате и поспешил к резиденции декан Энгария. Прибыв на место, он поприветствовал улыбающегося бардача, накрыв ладони и кулак, и поклонился. «Моё почтение, декан!» Бордач рассмеялся и помог ему выпрямиться. «Неплохо, сынок, весьма неплохо!» С теплотой в голосе сказал Бородач и похлопал его по плечу. Ван Буэлэ моргнул. Декан вёл себя с ним крайне доброжелательно, поэтому у них завязалась весьма приятная беседа. Бородачу очень понравилась та скромность, с которой Ван Буэлэ отвечал на вопросы об учебе и жизни в Академии. При общении с прошлыми главными префектами он лишь создавал видимость вежливых отношений, на самом деле они ему совершенно не нравились. Но Ван Буэлэ оказался совсем из другого теста, К тому же его он выбрал лично. Её легким движением руки он заставил появиться летающий меч пурпурного цвета с плавающими внутри метками. В момент его появления по помещению прокатилась волна разгорячённого воздуха. Могло показаться, что они находились не в кабинете, а в жаркой пустыне. Пространство вокруг меча едва заметно искривлялось. Это явно был необычный клинок. Что интересно, в нём имелось гнездо по форме напоминавшее каштан. Она была непосредственной частью клинка и явно появилась непосредственно в процессе переплавки. Ван Буэлэ с его глубокими познаниями в предмете хватило одного взгляда, чтобы заметить необычайность этого меча. «Что ты видишь?» — с улыбкой спросил Бородач. «Вы использовали семь радужных духовных камней и по меньшей мере сорок тысяч дауночертаний. Отличное сочетание скорости и огненных техник. Что до материалов, я пока не очень в них разбираюсь, поэтому не могу сказать что-то определённое, но одно точно». При изготовлении были выбраны необычайные материалы. Что-то гнезда. Ван Була замялся. Он понятия не имел, какова была его функция. После анализа Ван Була Бородач довольно рассмеялся. «Глаз у тебя намётан. Вполне а что ты не знаешь об этом гнезде. Этому вас будут учить на последнем этапе, когда вы будете придавать форму переплавленным предметам. Называется небесное гнездо. Оно образуется естественным образом при переплавке дхармических артефактов». Появляется случайным образом, человек никак не может на это повлиять. Благодаря небесному гнезду силу дхромического артефакта можно поднять, если вставить в него духовный камень. «Ван Буэлэ, этот меч твой!» Бородач взмахом руки отправил меч Ван Буэлэ. Приняв пурпурный клинок, у Ван Буэлэ участилось дыхание. Он посмотрел на меч в руках, потом на бородача. «Спасибо большое, декан!» Сказал он и накрыл ладонью кулак. «Не нужны благодарности!» «Результаты теста в Нексусе иллюзии и нынешний статус тройного главного префекта доказывают, что ты лучший в истории студент факультета дхармического оружия». Декан погладил свою испаньолку и серьёзно добавил. «Этот мяч тебе для защиты. Не поддавайся гордыне и работай ещё усердней. Тогда ты пройдёшь экзамен Верхней Академии и станешь практиком!» Ван Буэлэ кивнул и ещё раз накрыл ладони кулак. Наконец Бородач поднял чашку с чаем, явно намекая, что Ван Буэлэ пора уходить. У пещеры Бессмертного Ван Буэлэ достал пурпурный меч и принялся крутить его в руках, а потом даже вставил радужный духовный камень в небесное гнездо. Как только в клинок попала духовная энергия, небольшой меч вспыхнул пурпурным светом и превратился в большой меч. Ван Буэлэ рубанул им по камню позади. В этот момент ударила волна жара, которая расплавила камень наполовину и оставила в нём борозду глубиной в треть метра. «Какой острый!» – ошеломлённо подумал Ван Буэлэ. Раньше он никогда не видел атакующих дхармических артефактов, но сила этого меча всерьёз его удивила. «К слову о дхармических артефактах. У меня остались духовные заготовки». Ван Буэлэ осторожно поместил меч в бездонный браслет и достал около сотни духовных заготовок, которые у него накопились за время практики по их изготовлению. «Эти духовные заготовки созданы путём слияния начертаний с духовными камнями высокого качества. Будет обидно просто так их выбросить». Ван Буэлэ почесал затылок. Для величайшего главного префекта факультета тхармического оружия у него имелось всего два тхармических артефакта. Дайте он взял в аренду. Немного подумав, Ван Боуле решил переплавить заготовки в тхармические артефакты. С одной стороны, им явно найдётся достойное применение, с другой это станет отличной тренировкой создания простых тхармических артефактов. Ван Боуле связался с Сэхаяном и попросил его достать большое количество материалов для переплавки артефактов. Итоговая сумма даже за широко доступные материалы вышла немаленькая, всё потому, что ему требовалось большое количество. К счастью, у него было полно духовных камней и заготовок для обмена на самый крайний случай, в каком-то смысле заготовки ценились намного выше духовных камней. Вскоре Сэхоян прислал заказанные материалы, и Ван Буалэ приступил к работе, запершись в одной из комнат пещеры духовной печи. Первонаперво он переплавил мощный мегафон, попробовав его в деле, Ван Буалэ вздрогнул. Звук по громкости не уступал раскату грома. Этот мегафон мог перекрыть рёв целой толпы. Ему так понравилась новая игрушка, что он не хотел с ней расставаться. Среди других ткармических артефактов, вышедших из-под его рук, была верёвка, которая могла связывать людей и летающие мечи, правда не такие хорошие, как пурпурный меч. Перед ним встал вопрос о защите. В итоге он нанёс множество начертаний на свой даосский халат главного префекта. После интеграции духовных камней и других материалов у него, пусть и с некоторым трудом, из халата получился дхармический артефакт. Больше всего он сделал печати. Ещё во время практики изготовления духовных заготовок ему они очень понравились. Пока он не мог переплавить высококачественные печати, но их количество давало ему определённые преимущества. С ростом мастерства в переплавке дхармических артефактов Ван Була задумался об автоматоне, который достался загадочному владельцу шлема с острова Верхней Академии. «Получившаяся у меня штука выглядела очень сильной. Надо попробовать сделать их и себе. Мне не помешает телохранитель, ездовой автоматон, и один должен иметь заваривать чай». Ван Бууле автоматоны показались полезными помощниками, поэтому он начал работать в этом направлении. Поскольку Ван Бууле делал их для себя, он приобрёл более ценные материалы через Сахайяна. С ними автоматоны получатся намного лучше того, которым он расплатился за шлем, автоматоны получились довольно разнообразными, Одни были свирепые и звероподобные, другие напоминали служанок. Взглянув на восемь собственных творений, Ван Боул и удовлетворённо вздохнул. Они получились довольно сильными благодаря радужным духовным камням, из-за чего они могли вместить в себя больше начертаний. При использовании всей своей силы они могли соперничать с человеком на великой завершённостью ступеницы и крови. С прочностью дела обстояли намного лучше. Благодаря ценным материалам даже эксперты ступени укрепления пульса не смогут сразу их сломать. Жаль, что я пока плохо разбираюсь в материалах. Если бы мои начертания соответствовали использованным материалам, то автоматоны были бы сильнее ступени укрепления пульса». Ван Беоле критически осмотрел свои творения, по его мнению результат оставлял желать лучшего. Пока он размышлял над проблемой улучшения автоматонов, из кольца передатчика раздался голос Люда биня «Главный префект, завтра начинаются каникулы. Я связался с Думинь, Джоу Сяуя, Чэнь Зе Хэном и другими ребятами из нашего города Феникс». Раз мы все из одного города, то почему бы не отправиться домой всем вместе?